и замолчала. Да скоро уже и приехали. Машина свернула, потом попетляла и остановилась. Надежду отвязали. Она успела только прихватить костылик и порадоваться, что нынче вечером, собираясь звонить по телефону, она надела вполне приличный тренировочный костюм и вместо шлепанцев тапочки, которые не сваливались с ног. Беднягу Сырникову похитили в одной ночной рубашке, а это унизительно. Витек и проморгавшаяся крыса подхватили Надежду под руки и проволокли через двор к двери в дом. Причем, когда она пыталась свертеть головой, чтобы определиться на местности, Витёк прибольно шлёпнул её по затылку. Она успела только заметить, что тащит её не в жилой дом, а в бывшее промышленное здание. Склад какой-то. Надежду сходу проволокли на второй этаж, потому что на первом было весьма некомфортно. Пустое гулкое помещение — Не то гараж, не то сарай, полцементный, а из мебели сломанная табуретка. На втором этаже был коридор и несколько дверей. Надежду впихнули в большую комнату, протащили через нее в другую, поменьше, и усадили на стул. Кроме вновь прибывших, было там в большой комнате... Еще несколько рослых накачанных парней. Трое сидели на продавленном диване, смотрели телевизор. Двое играли в карты, и только один занимался делом. Разбирал пистолет на маленьком столике у окна. «Прямо какие-то партизанские будни!» — вздохнула Надежда. Очевидно, здесь, в этом доме, бандитская база. Или хаза, okay. или малина. Черт их разберет, как это называется. Это вообще не важно. Самый главный вопрос — как мне отсюда выбраться? Витюк принес откуда-то две бутылки пива, протянул товарищу. сел поудобнее напротив надежды и отхлебнул из бутылки. Она тут же почувствовала жуткую жажду, сухость в горле. — Что б ты подарился? — пожелала она Витьку. — Как же мне себя вести? Отрицать все? Говорить, что они приняли меня за другую, или вести переговоры? Пускай дадут воды, в туалет сводят. «Ну, ребята, свободны», — заговорил появившийся дух. «Я сам с теткой побеседую». «Что вас интересует?» — холодно спросила Надежда, когда дверь за бандитами закрылась. «Меня интересует все, что вы видели прошлой ночью. Кто приходил в морг И что он или они там делали? «Я ничего не видела, я ночью спала», — скороговоркой заговорила Надежда. Но тут же сникла от сильной пощечины. «Не будем терять время», — напомнил дух. «В моем распоряжении паяльники, утюги и целая куча застоявшихся жеребцов». Они с удовольствием позабавятся». Получив пощечину, Надежда дико разозлилась, поэтому слова духа не произвели на нее желаемого впечатления. «Это от сильного стресса и от ярости», — поняла Надежда. Однако следовало ярость свою не показывать. Надежда прижала руку к сердцу и сделала вид, что ей плохо, а сама напряженно думала. «Придется сказать этому типу про косметичку и отдать ее». В конце концов, она не нанималась стеречь имущество неизвестной девицы. Но как бы так извернуться, чтобы эти ненормальные бандиты ее потом не убили?» Она подняла голову и внимательно посмотрела на духа. — Что-то подсказывает мне, — начала она, — что вы не позовете своих бугаев. Во-первых, я им не неинтересна, возраст не тот. А во-вторых, мне почему-то кажется... «Что вы хотите услышать от меня э, все важное лично, так сказать, наедине? Или я не права?» И тут же получила вторую пощечину, еще сильнее первой. «Следует признать, что это очень хороший аргумент в споре», — подумала Надежда. «И представила себе, как она сидит в кабинете своего начальника». и пытается доказать ему, что он был неправ, когда дал ей в прошлом месяце такую маленькую прибавку к зарплате. Спорить с начальством все равно, что плевать против ветра. Это все знают. Но вот если воздействовать на начальство таким аргументом... «Ну хорошо», — вздохнула она. «Да, я сидела у окна и видела, как девица вошла в здание морга. Потом появились вы трое. Что там случилось внутри, вам лучше знать. Но, должна сказать, что помощнички у вас дубиноголовые. Дух был в бешенстве. Он сдерживался из последних сил. Если дать волю своему гневу, то он может задушить проклятую тетку, и тогда ничего не узнает об этом совершенно непонятном деле. Кто убил Кабаныча? Кому понадобилось сделать это именно сейчас? Конечно, жизнь бандитского авторитета всегда в опасности, но сейчас как раз на криминальном фронте было относительное затишье. Со всеми Кабаныч договорился, поделил сферы влияния. В делах у него был порядок, за исключением, может быть, казино «Кокаду». Там еще не совсем пришли к согласию. Претендовал на него Ашик Хусаинов по кличке Уругвай. Но и тут дело решалось потихоньку переговорами. Не такой был человек у Ругвай, чтобы из-за кокоду, небольшого в общем казино, нанимать киллера. И не потому что совестливый, а потому что расчетливый. Прекрасно понимает, что за такое спокойно может сам пулю от киллера схлопотать. Накануне дух много думал. и решил взглянуть на дело с другой стороны. Все в городе, начиная с самого главного криминального авторитета и кончая вахтершей с пятого телевизионного канала, который и включают-то люди только для того, чтобы узнать, сколько градусов на улице, считали, что киллерша была нанята для убийства Кабаныча. А все остальные попались, так сказать, под руку, то есть под пулю. Сам дух раньше тоже так думал. Но теперь вокруг этого дела стали наслаиваться сплошные проблемы. Девица полезла ночью к трупу. Девица ловкая и хитрая. Ишь, как Вовчика обвела. А мужик тот... убитый, был каким-то образом связан с Кабанычем и еще с японцем. А если Кабаныч тихорил эти связи, значит, в деле большие деньги. А если переговоры с японцем, э, то очень большие деньги, потому что японцы по ерунде связываться не будут, им подавай... «Курилы» или «Контракт» на переработку шахтных отвалов всей Сибири. И только полный идиот может думать, что девка отрезала у покойника палец для того, чтобы сохранить память о близком человеке. Дух идиотом себя никогда не считал. «Где палец?» — заорал вдруг дух. «Куда она его дела Надежда аж подскочила на стуле. «Какой палец?» — в полном изумлении заорала она в ответ. «Понятия не имею. Знать не знаю ни про какой палец». Дух стиснул зубы и схватил ее за плечи. Глаза у него стали совсем бешеными. Он прошипел какие-то нерусские слова, и Надежда на всякий случай мысленно попрощалась с мужем и котом Бейсиком. В этот момент в большой комнате за дверью раздался шум и топот. Дверь распахнулась, и рослый бугай рявкнул. «Дух!» — из Кокоду звонили. «У них там заморочки!» «Уругвай права!» — заявил. Одноглазый из бригады уже едет, и нам нужно. Под окном уже урчал мотор мощной машины. «Витек — Витек! — заорал дух, поднимаясь. — Эту в подвал, и не трогать, пока я не вернусь. Я сам с ней поговорю. — Достерегите ее как следует, а то выйдет как... Он вовремя спохватился и прикусил язык. Но Надежда уже все поняла. Ее мучил вопрос, какого черта они похищают женщин из больницы. И спрашивают их, куда девица делает то, что вынесла из морга, если у них в руках сама девица. Ее и спрашиваете Нечего посторонних людей в свои дела впутывать. И теперь Надежду осенило. Девица сбежала. Она сбежала, причем бандиты даже не успели ее допросить. Не могли же они ухайдакать ее раньше времени, как Сырникову. «Она сбежала, и я смогу», — приободрилась Надежда. Через минуту база или малина опустела. Явился Витек... по наблюдению Надежды, уже с другой бутылкой пива. Он был в отличном настроении. «Что, тетя, пить небось хочешь?» — осведомился он. «А ты как думаешь?» — огрызнулась Надежда. Пить действительно хотелось. Но она решила, что лучше погибнет от жажды, чем попросит воды у этих мерзавцев. «Не горюй, тетя, в подвале и так сыро. Вот вернется дух, все ему расскажешь, как миленькая, а потом придушим тебя маленько и бросим в Неву. И поплывешь ты, тетя, как Муму у Герасима. Верно, крыса?» Крыса радостно заржал. «Далась им это Муму!» — в раздражении подумала Надежда. «Одну Муму из всей литературы вспоминают. Только до пятого класса, что ли, доучились?» «Знал бы Тургенев, как он популярен среди определенного слоя молодежи. Пожалуй, в гробу бы старик перевернулся». Вспомнив, однако, чем кончила несчастная Муму, Надежда внутренне содрогнулась. Витёк куда-то вышел, долго орал «Стручок! Стручок!» И явился снова в сопровождении маленького худенького парнишки, почти подростка, а может, так казалось, из-за его щуплости. «Давай ключ от подвала», — приказал Витёк, — «хотя ладно, сейчас вместе туда пойдём». «Что я в подвале забыл?» — заныл парень. Но Витек ловко щелкнул его по носу, и тот замолчал. В подвал отправились все четверо. Впереди крыса, за ним Надежда с костылем, потом Витек, и замыкал шествие стручок. В подвальном этаже стручка пропустили вперед. «Шумни там!» — обратился к нему Витёк. — Я страсть крыс боюсь. Впереди был коридор, потом дверь, потом ещё коридор и широкий проём. И только потом стручок отпер прочную дверь с маленьким окошечком для часового. — Вот, тётя, тебе персональная камера, — пригласил Витёк. Надежда поежилась. — Ты не беспокойся, — ласково продолжил Витек, — там свет есть, а крысы при свете близко не подойдут. Верно, Стручок? Стручок разразился длинной тирадой с большим количеством мата. Витек галантно пропустил Надежду вперед и вошел следом. Комната была довольно большая, потолок низкий. Подвал все же. Над дверью тускло мигала лампочка под сетчатым колпаком. «Ну, как погаснет!» — испугалась Надежда. «Мышей я не боюсь, но с крысами все же лучше не встречаться». «Мышей она не то чтобы не боялась». Но, имея кота замечательной охотничьей рыжей породы, привыкла видеть на даче его многочисленные трофеи. Бейсик мышей не ел, не имел такой глупой привычки. Он занимался охотой исключительно из спортивного интереса и разбрасывал тушки несчастных мышей и кротов в местах наибольшего скопления хозяев. А именно, на тропинке, на пятачке у колодца и под столом позади дома, где Надежда стирала и мыла посуду. В углу комнаты стоял пустой фанерный ящик, в каких раньше отправляли с юга фрукты, а с севера — соленую рыбу. Стручок взял его было и хотел вынести. «Оставь тетке стул, а то окочурится еще раньше времени», — приказал Витек. Стручок снова произнес несколько матерных слов. В ответ крыса схватил его за нос и больно оттаскал. «Не выражайся при женщине», — дурашливо приговаривал Витек во время экзекуции. Надежда понимала, что воспитательные меры вызваны вовсе не заботой о ее нежных ушах. Просто парням было нечем заняться, а стрючок, надо полагать, в силу своего малого роста и маломощности, являлся обычным объектом издевательств. Надежда поглядела на него сочувственно и отвернулась. «Ладно, мы пойдем наверх», — сказал Витек. «А ты сиди здесь, в коридоре, охраняй эту». «Чего ее охранять?» — взвыл стрючок. «Куда она денется отсюда? На...» «Делай, что велят», — рявкнул крыса. «Если не устережешь, и что-нибудь с ней случится, дух с тебя шкуру снимет». «Это с вас он шкуру снимет». — подумала Надежда. — А вам неохота в подвале сидеть? Вы меня этому затравленному стручку перепоручили. ну надо это использовать. Она отступила к стене, спрятав за спину костыль, чтобы не отобрали. И тут же в глазах у нее потемнело от резкой боли. Это стручок, выходя, пнул ее изо всей силы по ноге. «Ох!» — Надежда села прямо на пол. В дверях стручок злорадно оглянулся на нее. Это стало последней каплей в череде сегодняшних неудач. Надежда почувствовала, что по щекам ее потекли слезы. Ударить женщину, вдвое старше него, беспокойно,